Глава 9. Джорджа знакомит с работой. Языческие инстинкты буксирной бичевы. Неблагодарное поведение судна с двумя грибцами. Буксирующие и буксируемые. Новое применение влюбленных. Кто спешит, тот людей насмешит. Странное исчезновение пожилой дамы. Быть буксируемым девицами.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 Вместо ответа, однако, мы протянули ему бичеву, и он взял ее и вылез из лодки. Есть что-то странное и непонятное в буксирной бичеве. Навиваешь ее с таким же терпением и заботливостью, как если бы складывал новую пару брюк, а когда берешь в руки пять минут спустя, она уже обратилась в ужасающую, отталкивающую путаницу. «Я не желаю прослыть клеветником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 Тот человек, что старается распутать ее на берегу, думает, что во всем виноват тот, кто ее укладывал, а на реке, что думается, то и говорится. Что ж это ты хотел из нее сделать? Невод, что ли? Напутал дальше некуда. Неужто не мог сложить ее по-человечески растяпа? Рявкнет он время от времени, продолжая яростно бороться с нею. Укладывает ее вдоль по буксирной линии,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 какого я ни раньше, ни после не видал на человеческом лице, и оба держались за длинную буксирную бичеву. Ясно было, что здесь что-то произошло, поэтому мы замедлили ход и спросили, в чем дело. «Да нашу лодку унесло», — ответили они с негодованием. «Мы только вышли распутать бичеву. Когда же оглянулись, ее и след простыл».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 Немного дальше кукомского шлюза они заметили шедших по буксирной дорожке молодого человека и девушку, погруженных, очевидно, в весьма интересную и всепоглощающую беседу. Они несли вдвоем багор, и к багру была прикреплена бичева, конец которой волочился в воде. Никакой лодки не было видно ни поблизости, ни где бы то ни было.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 Им остались Багор и Бичева, и по всем признакам они считали это достаточным. Джордж готовился было окликнуть и привести их в чувство, но внезапно осенившая его блестящая мысль остановила его. Взамен того он взял Багор, наклонился и зацепил конец Бичевы. Потом он и его товарищи сделали в ней петлю, накинули ее на свою мачту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 Два человека, корзина и три весла немедленно оставили лодку с борта и расположились на берегу, а полторы минуты спустя двое остальных высадились с штирборта и уселись среди багров, парусов, саквояжа и бутылок. Последний вылетел на 20 ярдов раньше и угодил на голову. После этого лодка стала как бы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 пока не исчезли из виду. Не могу сказать, чтобы меня огорчило их несчастье. Мало того, я только желаю, чтобы подобные бедствия случались со всеми молодыми болванами, а таких много, ходящими на буксире на таких условиях. Кроме того риска, которому они подвергают самих себя, они опасны и неприятны для всех встречных лодок. При быстроте, с которой они продвигаются, они не могут никому уступить дороги,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 Вы с трудом можете поверить, что достигли только того места, где на самом деле находитесь, и убеждаетесь, что план был неточным. А после того, как протащитесь, как вам кажется, добрых 10 миль, а шлюза все не видно, вы начинаете серьезно бояться, что кто-нибудь похитил его и бежал вместе с ним. Помнится, как я однажды был страшно потрясен на реке. Я катался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 Она отвечала, что нет, не видит никакого шлюза, а я сказал «О!» и продолжал грести. Прошло еще пять минут, и я попросил ее посмотреть еще. «Нет», — сказала она, — «я не вижу никаких признаков шлюза». «Ты уверена, что сумеешь узнать шлюз, когда увидишь его?» — спросил я нерешительно, не желая ее обидеть. Однако она не обиделась, а только предложила мне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 Мое предположение нисколько ее не утешило, и она принялась плакать. Она объявила, что мы оба утонем, и что это кара Божия за то, что она отправилась кататься со мной. Я нашел, что наказание несоразмерно в вине, но моя кузина была иного мнения и надеялась только, что конец наступит скоро. Я попытался ее успокоить, обратить все дело в пустяк. «Очевидно, что я просто-напросто греб не так быстро, как воображал, но что теперь мы скоро уже будем у шлюза. Я снова заработал веслами и продолжал работать около мили. Тут мне самому стало не по себе. Я снова взглянул на карту. Вот он и Уоллингфордский шлюз, отчетливо обозначенный на полторы мили ниже Бенсонского». Карта была исправная, надежная. Вдобавок, я сам помнил этот шлюз. Я два раза побывал на нем. Где же мы? Что случилось с нами? Я начинал думать, что все это сон, что на самом деле я сплю и проснусь через минуту, дабы услышать, что уж больше десяти часов. Я спросил свою кузину, не думает ли она, что это сон. Она же отвечала, что как раз готовилась задать мне тот же вопрос.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 Будет так рада познакомиться с ними. И мы запели хор солдат из Фауста, и таки поспели к ужину.